Раздел 3. Инструкция по работе с нейросетями. В этом разделе я опишу ключевые шаги по работе с нейросетями. Если у вас уже есть опыт работы с ИИ, то можете прослушать главу, возможно найти альтернативы текущему формату работы, а также воспользоваться рекомендациями по использованию промптов из аудиокниги. Если же вы новичок, то сможете сразу начать работу по предложенному мною алгоритму. Шаг первый. Выбираем конкретную нейросеть. Как и любой технологический прорыв, нейросетевой бум породил огромное количество сервисов, причем значительная часть из них сырые и не способны дать достойный результат. Тем важнее их отфильтровать и использовать по-настоящему сильные, эффективные нейросети. Их мы рассмотрим, проанализировав. Подчеркну, что практически все приведенные в аудиокниге промпты, за исключением промтов для создания иллюстраций, одинаково эффективно работают с любой нейросетью. Также уточню, что у большинства нейросетей есть платная и бесплатная версии, которые отличаются между собой возможностью использования новейших моделей, лимитами, наличием или отсутствием отдельных функций, например, создания GPT-агентов однако для описанных в аудиокниге задач достаточно бесплатного функционала. Приведу краткое сравнение нейросетей и затем дам рекомендации, в каком случае какую нейросеть выбрать. Чат-GPT самая мощная на сегодняшний день нейросеть. Именно результаты Ча-GPT обладают наибольшей точностью, креативностью, структурностью. В чат GPT реализованы многие опции, которых нет или есть не в том объеме у других нейросетей. Генерация изображений высокого качества, в том числе с надписями, открытки, постеры, комиксы, создание видео с помощью модели Sora, возможность создания и использования GPT-агентов, голосовой режим с интонациями и выбором голосов, интеграция с другими сервисами, календарем, таблицами и так далее GPT-агенты, они же AI-агенты, gpt это чат-боты, работающие в рамках нейросети на основе ее функционала и обученные выполнять конкретные задачи. Например, мой агент, креативный директор, создает оригинальные идеи на любую тему. Специалист по ценообразованию рассчитывает цены на продукцию, а AI-методолог прорабатывает методологию образовательных продуктов. Для задач аудиокниги достаточно бесплатные версии. Главный недостаток чат-GPT – сложность в доступе на территории России. На сегодняшний день, 2025 год, чат-GPT не открывается в России без использования специальных сервисов. При этом, подчеркну, использование чат-GPT полностью легально, в России нет никаких законодательных запретов на него. Существует два способа получения доступа к чат-GPT. Способ первый. Доступ с помощью разных сервисов. Из-за юридических ограничений я не могу перечислить их в аудиокниге, однако даже беглый поиск в интернете даст вам множество простых в использовании вариантов. Способ второй. Доступ через телеграм-боты, например, чат нижнее подчеркивание, gpt нижнее подчеркивание, робот, все латиницей. Частично платно. Type Space bot. Все латиницей, частично платно. GPT4 Telegram бот. Все латиницей, частично платно. Грок. Мощная нейросеть, несколько уступающая в качестве результатов в чат-GPT. Однако для большинства задач аудиокниги ее мощности вполне достаточно. Даже бесплатной версии. Преимущества качественные тексты, высокий уровень креативности. Качественные математические расчеты, доступ из России без ограничений. Недостатки – значительное количество галлюцинаций, низкое качество иллюстраций. Дипсик – китайская нейросеть очень достойного уровня. При этом качество генераций значительно уступает чат-GPT игрок по креативности, структурности, глубине. Нет функции работы с изображениями. Алиса, яндекс GPT. Замечательная российская нейросеть, активно развивающаяся, плотно интегрированная с сервисами Яндекса, поддерживающая различные форматы работы, текст, голос, изображение. По ряду параметров — креативность ответов, стилизации, работа со сложными аналитическими задачами — Алиса уступает чат GPT и Грок. Однако я верю в будущее российских нейросетей и уверен, что разрыв будет уменьшаться. Преимущества. Первое. На сегодняшний день Алиса – самая популярная русскоязычная нейросеть по количеству пользователей. Второе. Алиса использует сразу несколько типов генеративных моделей – текстовые, графические и VLM – визуально-языковая модель. Это позволяет создавать иллюстрации в различных форматах, обрабатывать файлы и изображения, работать с лайф-режимом камеры смартфона. Третье. Мультиплатформенность. Алиса обрабатывает запросы пользователей в собственном чате, умных колонках и телевизорах, мобильных приложениях, браузере и на сайтах. Чат с Алисой доступен всем авторизованным пользователям Яндекса без дополнительной платы. Четвертое. Отличная интеграция с сервисами Яндекса. В результате, помимо классических генеративных задач, Алиса обладает полезными навыками ассистента, управляет умным домом, помогает с бытовой рутиной, общается с детьми. При этом запросы, которые Алиса обрабатывает с помощью станций, можно сохранять в текстовом виде в чате. Недостатки. Первый. В Алисе отсутствует формат ИИ-агентов. Второй. Алиса не умеет создавать видео. Третий. Размер модели. Алиса может проигрывать мировым конкурентам в качестве выполнения некоторых сложных генеративных задач из-за количества параметров, на которых обучена. Гигачат. Качественная нейросеть от Сбера с разнообразным функционалом. Преимущества. Первое. Собственная визуальная модель Кандински. Второе. Возможность генерировать музыку и вокал. Уникальное преимущество, которого нет в других перечисленных нейросетях. Третье. Интеграция с сервисами Сбера. Недостатки. Первый. Ограниченная база знаний, в результате чего качество генерации ниже. Второй. Значительное количество галлюцинаций. Третий. Слабая работа с контекстом, как следствие, склонность к шаблонным ответам. Gemini. Нейросеть от Google. Преимущества. Отличная интеграция с сервисами Google. Мультиформатность. Генерирует тексты, изображения и видео. Недостатки. Уступает по качеству результатов чат-GPT и Грок. Резюмируя сказанное ранее, я бы рекомендовал для использования ChatGPT. gpt Результаты ощутимо лучше, чем у конкурентов, однако требуется небольшое техническое решение. Из остальных рекомендую выбирать между Грок, Дипсик, GigaChat и Алисой. Их функционала достаточно для решения всех задач, описанных в аудиокниге. Шаг 2. Разбираемся с функционалом нейросети. Все основные модели обладают схожим и интуитивно понятным функционалом. Тем не менее, чтобы погружение было комфортным, разберу основные элементы и дам рекомендации по их использованию. Диалоговое окно. Основной элемент для общения с нейросетью. В этом окне вы пишете промт, даете уточнение по итогам генерации, задаете вопросы. После ввода промта необходимо нажать стрелку справа от поля ввода, и нейросеть приступает к генерации ответа. Если в процессе генерации вас что-то не устраивает, вы можете нажать кнопку «Стоп», и нейросеть остановится. После получения результата в том же диалоговом окне Вы можете вводить уточнения, корректировки, дополнения, вопросы и так далее. Загрузка документов. К любому промпту вы можете добавить документы. Нейросеть их проанализирует и использует для генерации. Это могут быть результаты анализов, таблицы с дневником питания, фотография детской комнаты для анализа опасных зон, учебник, сочинение, рекомендации врача и так далее. Для этого необходимо нажать на «плюс» слева от диалогового окна, в появившемся списке кликнуть по «Добавить фотографии и файлы» и затем выбрать нужный файл. Либо просто перетащить нужный файл в диалоговое окно нейросети. Форматы, которые понимает нейросеть. Первый. Текстовые документы. Docs, TextFile, MD, RTF, ODT. Второй таблицы ExcelSX CSV ODS. 3. презентации PowerPoint файл ODP. 4. PDF документы. 5. изображение JPG JPEG, PNG WebP GIF статичные кадры без анимации. Кстати, в случае с изображениями Нейросеть может не только детально проанализировать объекты на картинке или фото, но и распознать текст. В своих промптах я буду часто давать указания типа «Загрузите фотографию текста, написанного ребенком», или «Загрузите фото рекомендации врача». Обратите внимание, что на момент написания книги в нейросеть нельзя загружать видео и аудиофайлы. Выбор модели. Как правило, у всех нейросетей есть несколько встроенных моделей, каждая из которых лучше всего работает с конкретной категорией задач. Креативных, требующих расчетов и построения сложных таблиц, задач для которых нужен поиск и обработка большого количества материалов, например, поиск исследований по конкретной теме. Переключать модели в чат GPT и Gemini можно в правом верхнем углу. В случае с DeepSeek… Яндекс.GPT игрок внизу диалогового окна. В гигачат модели переключаются внизу экрана. Хорошая новость. Вам не обязательно каждый раз думать о том, какую модель выбрать. Все задачи, описанные в аудиокниге, отлично решаются моделью по умолчанию. Однако, если вы все же решите получать в каждом конкретном случае максимум, приведу разбор основных моделей и их особенностей на примере чат-GPT. Авто. Установлено по умолчанию. Выбирает модель, которая будет оптимальной для данного типа задач. Instant именно эта модель используется чаще всего. Дает быстрый результат, отлично подходит для любых задач на генерацию, создание контента, планов, помощь в учебе, обратная связь и так далее Thinking. эта модель эмулирует процесс человеческого мышления — Использует больше параметров, систематизирует и обрабатывает большое количество данных. Модель думает дольше, результат получается более точным и системным, но менее креативным. Подходит для анализа диаграмм и графиков, решения сложных математических задач, построения больших таблиц. Глубокое исследование. На момент написания книги эта опция находится не в списке моделей ChatGPT а в дополнительных опциях, доступ к которым открывается при нажатии «плюса» в левой части диалогового окна. Глубокое исследование – уникальная функция. Она позволяет найти большое количество данных по заданной теме, оформляет их в большой структурированный документ. Фактически вы получаете статью формата Википедии, созданную конкретно под вашу задачу. Указывает источники. Глубокое исследование требует времени, как правило, оно занимает 12-20 минут. Примеры запросов для глубокого исследования. Проанализируй, как менялось представление о женском образе в искусстве на протяжении последних 300 лет. Собери данные о новейших исследованиях в вопросе «Дети и гаджеты». Обобщи данные, сделай выводы. Проведи исследование факультетов журналистики лучших вузов России. Рейтинг, вступительные экзамены, сильные и слабые стороны, отзывы выпускников. Авто решает, как долго думать. Инстант отвечает сразу. Тэнкинг думает дольше, чтобы получить лучшие ответы. Про интеллект исследовательского уровня. Список тредов. После того, как мы дадим нейросети задачу «Создай план речевого развития ребенка», в боковой колонке появится соответствующий тред. Мы можем в любое время возвращаться к нему, чтобы посмотреть результаты, либо дать еще одну задачу, связанную с речевым развитием, например, требования к логопеду или подбор развивающих игр для развития речи. В этом случае нам не придется вновь давать нейросети вводные, она возьмет их из генерации выше. По умолчанию нейросеть сама задает имя каждому треду на основе того, какая задача была поставлена. Если нажмем на три точки справа от названия треда, мы можем его переименовать, для того чтобы в дальнейшем было проще его найти, либо удалить, если тред не несет в себе ценности. Треды сортируются по хронологии, от новых к более старым. Также в большинстве нейросетей есть опция поиска, мы можем искать нужные треды по словам из названия или из самой генерации. Кнопка «Поделиться». Часто нам нужно отправить кому-то удачный результат генерации, ребенку, знакомым соответствующему специалисту, репетитору, врачу, тренеру. Для этого мы используем кнопку «Поделиться». В большинстве нейросети она расположена в верхней части экрана. Нажав эту кнопку, вы сгенерируете ссылку на тред, которую можете отправить, например, через мессенджер или по почте, нужному адресату. Получатель сможет прочесть, но не сможет вносить свои правки, поэтому можно не волноваться за сохранность вашей генерации. Память нейросети и анонимный режим В процессе работы нейросеть изучает ваши предпочтения по подаче информации, лаконично или подробно, просто или научно, конкретным вводным, возраст и пол вашего ребенка, его интересы, вкусом, любовь к конкретным кухням или странам и так далее. В дальнейшем нейросеть использует эти данные для того, чтобы давать максимально индивидуальный результат. Однако в некоторых случаях вы создаете генерации, запоминание информации из которых может подпортить это обучение, например, решая задачи для детей своих друзей, с указанием другого возраста и интересов. В этом случае вы можете воспользоваться анонимным режимом. Он включается нажатием специального значка «Контурный бабл» в правом верхнем углу. При анонимном режиме результаты генерации не будут использованы для обучения нейросети, и тред не появится в списке тредов. Этот же режим можно применять, когда вам необходимо загрузить личную информацию, фотодокументов и другие... Конфиденциальные данные. Голосовой режим. У ряда нейросетей есть голосовой режим работы. В этом случае вы можете общаться с нейросетью голосом, ставить задачи «ChatGPT», Грок, Яндекс GPT, гигачат Gemini и получать голосовые ответы чат gpt Грок Это позволяет превратить общение с нейросетью в голосовой диалог что удобно для решения несложных задач, например, узнать прогноз погоды или получить рекомендации для чтения. Для того, чтобы воспользоваться голосовым режимом, необходимо нажать на кнопку со звуковой волной или микрофоном в правой части диалогового окна. Функция цитаты. Уникальная и крайне удобная опция ChatGPT. В результатах генерации вы можете выделить нужный фрагмент, например, понравившуюся идею. В интерфейсе появится кнопка «Спросить у джаджи GPT. Крикнув по ней, вы добавите фразу в диалоговое окно и затем можете дать задачу именно по этому фрагменту, например, «Детализируй этот пункт» или «Перепиши понятнее». Шаг третий. Ставим задачу, оцениваем и корректируем результат. Итак, для того, чтобы нейросеть приступила к нужной нам генерации, мы набираем или копируем и вставляем промпт в диалоговое окно и нажимаем на стрелку справа. Как правило, генерация занимает от 5 до 30 секунд в зависимости от выбранной нейросети и объема задачи. После того, как вы получили результат, необходимо оценить, насколько он соответствует вашему запросу. Здесь возможно несколько вариантов и сценариев реакции на них. Вариант первый. Результат соответствует вашим ожиданиям. Вы получили исчерпывающую информацию. В этом случае вы можете забирать текст или таблицу для использования. Нужно нажать значок «Скопировать» под окном генерации, либо скопировать вручную, в случае с таблицей сверху. Вариант второй. Результат в целом вам подходит, но недостаточно подробен. Выделите конкретную часть результата и дайте промт «Детализируй». Проделайте это поочередно с каждой частью, которая кажется вам слишком конспективной. Вариант третий. Результат вам не подходит. Четко опишите, что именно вам не нравится, и дайте указание исправить. Несколько примеров. Очень общо. Перепиши конкретнее, укажи конкретные действия и критерии для оценки результатов. Напиши проще, без использования сложной терминологии, избегай официоза, Пиши так, чтобы было понятно человеку, далекому от данной темы. Нужно больше адаптировать результат под указанные мною вводные. Слишком длинно и расплывчато. Сократи до 5-7 четких пунктов. Опиши с привязкой к практике, а не теории. Слишком сухо. Добавь образности и метафор. Разбей на подзаголовки и списки, чтобы было удобнее читать. Сделай таблицу, чек-лист вместо текста. Перепиши с акцентом на практическую пользу для... Целевая аудитория. Добавь иронии и легкого юмора. Добавь реальные примеры и кейсы. Поясни через аналогию или сравнение. Приведи 2-3 практических сценария применения. Раскрой сильнее вторую часть, она недоработана. Сделай несколько вариантов формулировки, чтобы я мог выбрать. Такие команды называются коррекционными промптами, и в них вы директивно указываете, чего именно вам не хватило в генерации. В завершении добавлю, что нейросети дружелюбные и просты в использовании, поэтому даже если на этом этапе что-то показалось сложным, обещаю, в процессе работы вы точно найдете общий язык с любым сервисом. Возможности, ограничения и опасности нейросетей. В этой главе я хочу честно рассказать о том, чего следует и чего не следует ожидать от нейросетей. Это поможет вам эффективнее взаимодействовать с нейросетью, избавит от лишних страхов и позволит подстраховаться от настоящих опасностей. Возможности нейросетей. Эта тема достойная отдельной книги. У нейросетей есть масса сильных сторон и возможностей, которые они открывают. Поэтому я опишу четыре, по моему мнению, наиболее важных преимущества нейросетей. Преимущество первое. Скорость. На мой взгляд, это единственное свойство нейросетей, с которым не способен соперничать даже самый эффективный человек. Время между вводом промта и получением масштабного, проработанного по всем аспектам результата, занимает 10-15 секунд. Вместе с вычеткой и корректировкой время может увеличиться до двух минут. И эти минуты не просто время работы цифрового сервиса. Это время, которое отделяет любую вашу задачу от первого результата по ней. Преимущество второе. Контекст. Удивительно, насколько гибко нейросеть адаптируется под любые вводные. Любое слово, особенно прилагательное, в промпте кардинально меняет результат. Добавьте в промт слово чутко и вы получите тонкий, деликатный результат. Укажите в промте для задачи персонализированные физкульт-минутки для детей, что ваш ребенок любит собирать конструкторы и не любит лишнего шума. Уверяю, нейросеть найдет точки пересечения. Возможности для задания контекста безграничны. У меня есть два любимых теста новых моделей. Первый. Построй стратегию продвижения компании от лица дельфина маркетолога. И ты, академик в отпуске, расскажи о трендах экологии. У качественных моделей, к ним относятся все перечисленные ранее, результат головокружительный. Текст об экологических трендах одновременно академичный, но, скажем так, чувствуется, что узел галстук уже расслаблен. Академик иногда иронизирует, позволяет себе небольшие лиричные отступления и результат получается одновременно информативным и обаятельным. В стратегии, написанной дельфином, используются аналогии с глубиной, эхолокацией и сонарами, причем удивительно адаптированные под специфику маркетинговых реалий. В общем, рекомендую экспериментировать с контекстом, это крайне увлекательно и позволяет научиться мыслить нестандартно. Преимущество третье. Возможность диалога. Нейросеть – отличный собеседник. И речь не только о вечерних разговорах о жизни, а о том, что вы можете дать нейросети задачу в диалоге, получить от вас всю нужную для решения задачи информацию. Например, вы можете написать «Я хочу подобрать для девятилетнего сына музыкальный инструмент, игра на котором будет соответствовать его особенностям и интересам. Задай мне 10 вопросов и на основе моих ответов предложи 5 вариантов». И вам не понадобится думать, какие же особенности указывать. Нейросеть сама задаст нужные вопросы. Поделюсь своим авторским лайфхаком для построения диалога с нейросетью. По умолчанию она выдаст вопросы списком. Однако удобнее отвечать на вопросы последовательно, один за другим. Кроме того, в таком случае следующие вопросы будут адаптированы под ваши ответы, и диалог станет продуктивнее. Для этого добавьте в промпт следующий элемент. Задавая вопросы в формате диалога, задаешь вопрос, дожидаешься ответа, и только после этого задаешь следующий. Обязательно попробуйте. Преимущество четвертое. Энциклопедичность. База знаний нейросетей, в особенности чат gpt по своему объему приближается к объему всего информационного наследия человечества. В результате вы можете ставить такие задачи, как Продумай разговор с ребенком на основе подхода Бенджамина Спока. Или разработай план обучения ребенка поведению в обществе на основе теории социального научения Альберта Бандуры. Не нужно описывать теорию, алгоритмы ее реализации, адаптации под ваши задачи. Все это и еще десятки тысяч подходов нейросеть уже знает. Примечательно, что вам для реализации знать детали не нужно. Достаточно короткого промпта. Ограничения нейросетей. У нейросетей есть и свои ограничения, которые важно учитывать при работе. Приведу основные с рекомендациями, как эффективно их обходить. Ограничение первое. Галлюцинации. Это ключевая проблема нейросетей. Под галлюцинациями мы понимаем правдоподобные, но фактически ложные ответы. С каждым обновлением их становится меньше. Но в целом это врожденный порог нейросетей, который невозможно полностью изжить, во всяком случае на данном этапе развития ИИ, в силу особенностей их работы. Фактически нейросеть — это продвинутый вариант Т9. Она не умеет думать, а лишь предсказывает, каким должно быть следующее слово в генерации. И в какой-то момент процесс предсказывания неминуемо свернет не туда. Как правило, галлюцинации возникают там, где у нейросети есть дефицит данных. Например, вероятность фантазии в ответе на запрос о выполнении асан-йоги крайне мала. Этот вопрос хорошо изучен. У нейросети есть значительная база данных, на основе которых она будет генерировать результат. А вот в случае, когда вы попросите привести цитаты лидеров мнений относительно рынка детских присыпок, Нейросеть попадет в ситуацию дефицита информации и сложности ее поиска, и в ответ способна начать выдумывать цитаты. У последних моделей нейросетей средняя частота галлюцинаций примерно 5% от общего числа ответов. Эта цифра условно поскольку зависит от темы запроса, например, в воспроизведении цитат этот показатель ощутимо выше, а в случае с построением планов, стратегий, систем, галлюцинации – это большая редкость. В стиле запроса. Чем меньше деталей мы даем на старте, тем больше вероятность возникновения галлюцинаций. Что с этим делать? Не уходить в позицию «я не верю ничему, что написала нейросеть». В своей работе я использую несколько способов уменьшения количества галлюцинаций до незначительной доли процента. Поделюсь ими с вами. Способ первый. Встраивание специального модуля в любой промт. Я пользуюсь таким. Проверяй все факты, цифры, цитаты, утверждения на соответствие действительности. Не публикуй информацию, в которой не уверен. Если у тебя нет уверенности в каком-то тезисе, не публикуй его. Если ты столкнулся с отсутствием информации по какой-либо теме, напиши «нет данных». Или приведи оценку уровня уверенности в ответе, например, уровень уверенности 70%. Ни при каких обстоятельствах не выдумывай информацию. Похоже на разговор с ребенком, который любит фантазировать, но при этом в разы снижает количество галлюцинаций. Способ второй. Если речь идет о задаче, связанной с поиском информации, например, Подбери список экономических факультетов всех вузов России и условия поступления на них. Найди свежие исследования о влиянии гаджетов на психику ребенка. Или собери цены на беспроводные наушники на ключевых маркетплейсах. Ставьте задачу указывать источники информации. Для этого подойдет промт. Указывай ссылки на источники информации, не публикуй информацию, которую не можешь проверить на авторитетных источниках. Проверяй публикуемые ссылки на реальность. В результате нейросеть добавит к каждому тезису ссылку на источник информации. Способ третий. Самый эффективный способ борьбы с галлюцинациями – факт-чекинг результатов. Получив результат в этом же трейде, введите специальный промпт, который проведет детальный факт-чекинг каждого утверждения в генерации. Он выделит истинное утверждение зеленой галочкой, объяснит неоднозначность спорных тезисов и укажет, где нейросеть соврала. Вот сам промпт. «Ты профессиональный факт-чекер». Двойное двоеточие. Проанализируй текст, приведенный выше, в соответствии с канонами факт-чекинга. Проверяешь тезисы текста на предмет достоверности, опираясь на открытые данные, первоисточники, официальную статистику, научные исследования и экспертные мнения. Двойное двоеточие. Сначала поясни, что именно утверждается и почему этот факт требует проверки. Двойное двоеточие. Затем укажи. Первое. Соответствует ли утверждение фактам? Второе. Какие источники... Это подтверждают или опровергают. Третье. Каков научный консенсус или официальная позиция по данному вопросу? Двойное двоеточие. Приводи ссылки на источники или объясняй на основе базы знаний. Двойное двоеточие. Укажи итоговый вердикт. Истинно, частично истинно, неоднозначно, ложно или манипуляция? Двойное двоеточие. Для правдивых утверждений используй эмодзи зеленую галочку, для неверных — красный крестик. Двойное двоеточие. Избегай эмоций, оценочных суждений и политических интерпретаций. Двойное двоеточие. Будь беспристрастен, конкретен, опирайся только на проверенные данные. Далее, для удобства прослушивания, двоеточия будут опущены. У кого-то может возникнуть резонный вопрос, а не станет ли нейросеть выгораживать саму себя, лояльно относясь к ошибкам? Ответ – точно нет. Факт-чекинг – это совершенно другая генерация, которая проводится с другими инструкциями, по другой траектории. Проведу аналогию с двумя строительными бригадами. Первая выполнила задачу по прокладыванию труб. На следующий день – Вышла другая бригада, которая должна проверить правильность прокладки труб и устранить недоработки. У второй бригады будут иные задачи, своя зона ответственности, и вряд ли она станет покрывать ошибки первой. Способ 4 Использование моего GPT-агента fact checker Этот агент обучен на классическом алгоритме факт-чекинга информации, который применяется в работе медиа, госорганов, в научных кругах. Сейчас это один из самых популярных русскоязычных GPT-агентов. Он работает только в чат GPT, причем доступен и для бесплатной версии. Его можно использовать двумя способами. Первый. В трейде с результатами, которые необходимо проверить, наберите знак собачки, и у вас появится окошко со списком доступных вам агентов. Выберите факт checker Для этого предварительно нужно хотя бы один раз его открыть и дать произвольную задачу и наберите в диалоговом окне «Проверь всю информацию выше». Вы получите подробный разбор, что из этой информации соответствует действительности, а что выдумано нейросетью. Второй. Вы можете открыть GPT-агента и давать ему тезисы, требующие проверки. Он даст заключение о правдивости тезиса и подробно аргументирует ответ. Можно использовать все эти методы в разных сочетаниях, например, добавить промпты с первого пункта в основной промпт и проверить результат с помощью факт-чекинга. Это сведет количество галлюцинаций к минимуму на уровне статистической погрешности. Но в любом случае, помните, информация от нейросети не может восприниматься как стопроцентно истинная, как, впрочем, и любая другая информация из интернета, медиа, книг, разговоров со знакомыми. Ограничение второе. Поддакивание. Нейросеть старается всегда быть милой. Если вы поделитесь с ней своей идеей и спросите, что ты о ней думаешь, чаще всего получите кучу комплиментов и дифирамбов в адрес себя и своей идеи. Она тактично добавит блок вроде точки роста или как можно усилить вашу идею, но это сложно назвать даже ложкой дегтя. Что с этим делать? Добавляйте в подобные промпты следующий элемент. Будь непредвзят и объективен, не бойся меня задеть. Пиши свое мнение прямо, на основе глубокого анализа, так, чтобы я мог ориентироваться на твой ответ при принятии крайне важного решения, например, о вложении времени и денег в эту идею. Парадоксально, но в этом случае нейросеть станет ощутимо ответственнее и перестанет разливать елей на любую идею. Ограничение третье. Актуальность базы знаний. У большинства нейросетей есть так называемая дата отсечки данных, дата, до которой модель обучалась на данных. Говоря проще, нейросеть как бы замирает в своем обучении на определенной дате и генерирует результаты на их основе. Как правило, гэп разрыв, в данных составляет год-полтора от сегодняшней даты. То есть в марте 2026 года нейросеть будет ориентироваться на данные первой половины 2025 года. Это не значит, что вся информация, которую вы получаете от нейросети, будет устаревшей. Дело в том, что в своих ответах нейросеть основывается на двух источниках – собственная база и поиск в интернете. И если в случае с базой существует определенный разрыв между сегодняшней датой и датой последнего обновления информации, то из интернета нейросеть переносит свежую информацию. Например, в одном из промптов аудиокниги нейросеть подбирает одежду для ребенка на основе прогноза погоды на сегодня в определенном регионе. В этом случае нейросеть обратится к авторитетным источникам метеорологической информации и даст актуальный результат. Что с этим делать? Если задача предполагает получение максимально свежей информации, укажите это в промпте. Например, «Ищи информацию» актуальную на апрель 2026 года. Опасности нейросетей Когда речь заходит об опасностях нейросетей, чаще всего вспоминают научно-фантастические сюжеты про восстание машин, обретение и и сознание, покорение человечества и далее по списку. Для любого человека, понимающего принципы работы нейросетей и знакомого с базой философии сознания, например, с ментальным экспериментом «Китайская комната», Очевидно, что вероятность таких сценариев в обозримом будущем нулевая. Китайская комната, английская Chinese Room, мысленный эксперимент в области философии сознания и философии искусственного интеллекта, впервые опубликованный Джоном Серлом в 1980 году. Цель эксперимента состоит в опровержении утверждения, что цифровая машина, наделенная искусственным интеллектом, путем ее программирования определенным образом, способна обладать сознанием в том же смысле, в котором им обладает человек. Несмотря на крайне убедительные результаты, ИИ не умеет думать, не способен понимать и уж тем более чувствовать в человеческом смысле этих слов. Он не формирует собственные намерения, не обладает внутренним миром или субъективным опытом. Нейросеть — это статистический механизм, обученный находить закономерности в данных и продолжать последовательности, а не субъект, способный осознавать, что именно он делает и зачем. Тем не менее, опасности в работе нейросетей существуют, и лежат они в гораздо более прозаичных плоскостях. Давайте рассмотрим, чем нейросети могут быть опасны и как защитить от них себя и своих близких. Опасность первая. Нейросеть как таймкиллер. Нейросети затягивают. Количество возможностей как для продуктивного использования, так и для развлечений не ограничено. Нейросети не менее залипательны, чем листание ленты рилс или общение в телеграм-чатах. И высок риск, в особенности для ребенка, увязнуть в этом океане возможностей, забыть о других сферах жизни, открывать нейросеть без конкретной цели, просто для того, чтобы убить время. Что с этим делать? Помните, все есть яд и все есть лекарство. Поэтому важно культивировать в себе ответственное отношение к своему времени, использовать нейросети с конкретными целями. Кстати, в самой идее использовать нейросети для развлечения нет ничего плохого или постыдного. С ней можно поболтать на самые разные темы. С ее помощью можно порисовать, пройти интерактивный квест, потренироваться в дебатах на свободные темы, я даже знаю человека, который использует нейросеть для симуляции гаданий на Таро. Главное всегда иметь ответ на вопрос, о чем я конкретно сейчас занимаюсь, чтобы не уйти в бесцельное залипание. Кстати, вопросу продуктивного использования нейросетей ребенком мы уделим отдельное внимание во второй части аудиокниги. Опасность вторая. Перекладывание ответственности на нейросеть. Это довольно широкий тезис, я включаю в него и риск перестать думать, отдав все задачи нейросети и развитие личного инфантилизма. А зачем напрягаться, нейросеть все решит за меня. И деградацию критического мышления, слепое копирование результатов нейросети без осмысления и анализа. Как известно, наш мозг – великий оптимизатор, и если он видит простой способ решения задачи, то склонен остановиться именно на нем, Избегает дополнительных затрат ресурсов. И работа с нейросетью – это, конечно же, кладезь простых и быстрых решений. Что с этим делать? Анализ и осмысление результатов нейросетей. Ни один результат, который мы получаем от нейросети, будь то текст, план, иллюстрация или набор рекомендаций, не является конечным и готовым к исполнению. Он требует анализа, соотнесения с нашими целями Иногда отправки на коррекцию или переработку. Четкое понимание, что нейросети только подают мячи, а забиваем голы мы сами. Подробнее эту тему я раскрою в заключении. Направление освободившегося времени на задачи более высокого уровня. Как вы считаете, человек, который долгое время работал рядовым сотрудником, а затем стал руководителем, отупеет? Ведь теперь у него есть подчиненные, решающие множество задач, которыми ранее он занимался самостоятельно. Теперь он может перепоручать актуальные дела другим. Превратится ли он в глупого бюрократа, перекладывающего документы с места на место и, важно, надувающего щеки на планерках? Скажу абсолютно точно – нет. У него появится совершенно новый уровень задач и решений, которые он принимает, совсем другая ответственность за результаты компании и совершенно иной коридор возможностей и перспектив. Также и с нейросетями. Каждый из нас получает виртуальную команду специалистов, которые берут на себя всю рутину. И только от нас зависит, как мы используем освободившееся время и какие задачи будем решать теперь. Обучение в процессе работы с нейросетью. Я давно заметил, что люди, профессионально работающие с нейросетями, многому у них учатся, я в том числе. Сам процесс генерации результата... Потрясающий воркшоп по структурному мышлению, логике, использованию самых разных техник и фреймворков. Сколько свежих идей, сколько креативных решений, сколько тонких стилизаций можно увидеть всего за один день работы с нейросетью. Процесс постановки промпта великолепный урок менеджмента. Как объяснить задачу так, чтобы исполнитель правильно ее понял и принял? Какими данными снабдить нейросеть или сотрудника? Какие ограничения поставить? Как описать идеальный конечный результат, а потом оценить генерацию на соответствие этому результату? Все это – постоянная практика менеджерских навыков, сравнимая по эффективности с обучением на MBA. Отдельно отмечу, что многие мои ученики после начала работы с нейросетями начинают больше читать и интересоваться искусством. Я сам после записи курса «Мастер нейроиллюстрации» поступил на дополнительное образование, чтобы получить профессию искусствоведа. Это объясняется просто. Все жанры, техники, стили, эпохи – теперь не просто элементы кругозора, а готовые референсы для работы с нейросетями. Поэтому, друзья, научитесь учиться у нейросетей. Опасность третья – обесценивание профессий. Многие профессии уже почувствовали на себе влияние нейросетевых технологий. Копирайтеры, иллюстраторы, переводчики, программисты, специалисты по поддержке клиентов. Список далеко не полный. Нейросети научились выполнять значительную часть их задач быстрее, дешевле и, в ряде случаев, качественнее. Вы наверняка слышали о забастовках голливудских сценаристов. Многие студии используют нейросети для создания сценариев, лишая их работы. Что с этим делать? Паника на тему «меня заменят технологии» далеко не первая в истории. Промышленная революция, массовое внедрение станков, появление автомобилей, компьютеров, интернета – все это приводило к пересмотру рынка труда, трансформации профессий, перераспределению доходов. Но всегда оказывалось, что без человека не обойтись. Именно человек управляет технологиями, ставит задачи, администрирует, отфильтровывает и модерирует результаты. И первые годы внедрения и в жизнь планеты демонстрируют, что без человека не обойтись. Мой опыт показывает, что существует формула незаменимости. Она очень простая и состоит из двух элементов. Культивировать в себе качества, которые остаются за человеком. Профессиональный опыт, эмпатия, коммуникации с клиентами и партнерами, личный неповторимый подход к своему делу, работа со смыслами, умение сплачивать и мотивировать других людей. Все это качество, в которых нейросети далеко до человека. Постоянно развиваясь в своей профессии, реализовывая новые подходы и решения, общаясь с другими, заглядывая вглубь, в смысловое поле, человек остается обязательным звеном в любой деятельности. А вот пассивные, застрявшие в своем развитии работники, действительно будут легко заменяться ИИ. Развивать навык работы с ИИ. Я снова повторю мысль, которую уже сказал ранее. Людей заменят не нейросети, а другие люди, которые умеют работать с нейросетями. Все чаще можно встретить вакансии, в которых на одном из первых мест в списке компетенций указаны навыки работы с ИИ. Это неудивительно. Специалист, умеющий работать с нейросетями, всегда будет эффективнее, сможет решать больший диапазон задач самостоятельно, меньше зависеть от подрядчиков и других сотрудников. Поэтому, если у поколения миллениалов базовыми деловыми навыками были продажи, презентации, деловая переписка, управление проектами, то у зумеров и у идущего вслед за ними поколения альфа ключевым навыком станет осмысленное, Глубинная работа с нейросетями Опасность четвертая Дипфейки и кибермошенничество Наиболее острая и сложная в решении опасность Массовое создание реалистичных видео, аудио и фото с мошенническими и манипулятивными целями От звонков телефонных мошенников с синтезированным голосом до реалистичных фейк-новостей Количество мошенничеств с использованием ИИ постоянно растет, и это превращается в одну из главных проблем современного мира. Правительства многих стран сейчас ищут решения. Здесь нам остается лишь наблюдать и надеяться, что у человечества хватит сил, чтобы справиться и с этим. Надеюсь, теперь нейросеть не будет для вас черным ящиком, и вы сможете работать с ней увереннее и эффективнее».